Глава 45. Жизнь активная, подвижная, стремительная, с утра до вечера уносимая на волю лёгкими экипажами, быстрыми верховыми лошадьми. Жизнь, бурно оббиваемая воздухом и светом, рыскающая галопами охоты по окрестностям в 7-8 лье. Жизнь сильнейших физических упражнений, питаемая кровиными мясами, алкоголизированными винами, которые так любят старые англе. селе исчез радость в деятельность организма таково было существование в линдау обоих любовников в этом материальном существовании быстрая циркуляция крови интимное счастье тела полнота здоровья делали женщину день ото дня странно прекраснее то была уже не фастен из комеди франсез парижская актриса отражавшая на своём пикантном лице на своей одухотворённой физиономии Черты беспокойной и нервной жизни столицы, тень озабоченности, которой кладёт на лоб своих работниц труд театра, старообразную маску, лежавшую под чёрным днём на лицах артистов. Это была другая женщина. Не осталось следа серой усталости черт, бескровной бледности шейных связок. Бистр под глазами исчез, и всё, что начинало свидетельствовать о возрасте в женском существе, отчистилось, посветлело. растаяла словно чудом. Даже крупицы обычной иронии на лице понемногу исчезали в красивом благоденствии физического счастья. И сухость изящного тела трагической актрисы всюду окутывалась теперь небольшой, крепкой округлённостью, натягивающей нитку на швах платьев и сообщающей полноту и юношественность её позам, движениям, жестам. Свежесть и крепость появились в её коже, пахнущей тем природным запахом клубники, какой имеют тела деревенских здоровых девушек. На этой вилле в Изембург тридцатилетнее лицо Фостен обретало молодость подростка. Свежий румянец щёк, молочную белизну цвета кожи, влажное сияние глаз и краснеющую розовость кончиков ушей.